Глава 28. Восстановление резиденции шло не так быстро, как бы мне хотелось. Слуги в большинстве своём разбежались при нападении Эврина II, прихватив с собой все, что сумели украсть. И с нами осталась лишь жалкая кучка самых верных. Конечно же, я вытащила из колодца отца Мио и ее мачеху, но взамен потребовала верной службы. И теперь госпожа Ха кухарила, заменив поваров, а господин Ха получил задание руководить захоронением тел. Но вскоре я пожалела о своем решении. Госпожа, в дом влетела юная Сюин. Она упала на колени перед столиком, за которым я просматривала тканевые свитки с записями родословных семей рода ха. Беда! Что на этот раз? Разворачивая следующий свиток, лениво поинтересовалась я: «Нашли очередного призрака! Или Жаин снова изображает умирающую? Со скалы она якобы уже прыгала и отравление имитировала. Что на этот раз придумала? Дело в вашем отце! Испуганно проблеяла она. Он, он и расплакалась, не в силах продолжать. Вздохнув, я отложила свитки и с трудом поднялась. Прошло всего три недели, а мне казалось, что два месяца. У меня появились отеки, и постоянно хотелось спать. Растущий малыш делал из меня неповоротливого ленивца. Види, приказала Сёин. Мы вышли из главного здания, и я кивнула кузену, который следил за тем, как наемные мастера перекрывали крышу. Прошли мимо моста, на перилах которого развешивали выстиранные циновки. Елень вежливо поклонилась мне и вернулась к служанкам, которые отжимали белье. Со стороны кухни потянула чем-то сгоревшим, и я ускорила шаг. Не хватало, чтобы вернулась тошнота. Мы вышли через пролом в стене, и я подошла к скале. Справа, где она шла вверх, Вириус облюбовал себе небольшую пещерку, а слева чернил обрыв, где Жаин стонала каждую вторую ночь, требуя вернуть ей молодого красивого мага. «Сейчас здесь вместо моей экзальтированной сводной сестры стоял господин Ха. Он был бледен и дрожал, сжимая кровавленный кинжал. Когда я подошла, резко развернулся, и Сёин попятилась. «Глаза! Его глаза!» «Красные!» — спокойно кивнула я. «В него вселился злой дух!» — снова разрыдалась служанка. «У него бессонница!» — успокоила девушку. «Глаза красные, из залопнувших сосудиков глупая. У духов они светятся!» «Они идут за мной», — прошептал господин Хай взмахнул кинжалом. Сёин взвизгнула и дернула меня за руку, обнимая и закрывая собой. Но отец Мио крутанулся на месте и, запутавшись в длинных одеждах, рухнул на землю, забарахтавшись, как жук, упавший на спину. «Невроз усиливается», — подытожила я и покачала головой. «Зря поставила его хоронить погибших. Впечатлительный оказался». Встала у края обрыва и посмотрела вниз. Там, далеко в пропасти, текла быстрая река, правый ее берег был более пологим, поросшим деревьями, а левый напоминал гору из скальных обломков. Убегая от скалы, река расходилась в две стороны, и на распутье росло дерево. Даже отсюда видно, что оно огромное. Толстый ствол, сильные корни и густая крона, над которой всегда летали стайки птиц. Елень говорила, что это дерево духов, и меня тянуло туда, но останавливал страх за малыша. А сейчас мне показалось, что кто-то смотрит оттуда. И господин Ха вдруг начал отползать, беспрестанно шепча. «Они идут!» «Вириус!» Позвала я, и со скалы посыпались камни, а рядом с нами приземлился дракон Йонсука. Я обняла существо за шею и прижалась на миг, мысленно желая генералу здоровья и долголетия. Он пострадал из-за меня и исчез, не желая подвергать опасности меня и малыша. Знал же, как сильно я хотела этого ребенка. И мне бы радоваться, ведь я в безопасности, но вот только почему-то все чаще думала о нем многословном генерале. Просматривая родословные, выписывала имена полезных людей, а сама скучала по его надменному выражению лица. Спорила с мастерами о гонорарах за починку заборов и домов, а сама вспоминала, как обнимала мужчину и как он смотрел на меня. «Я делала все, чтобы укрепить власть Йонсука, как князя драконьей крови, но на самом деле мне хотелось освободить его от страшного духа, вернуть домой живым и невредимым. И сейчас мне показалось, что там, у дерева, я найду совет, как это сделать».